третье февраль 8 -е. Кто спешит там внизу? Путник Великого пути. Куда спешит? Ко мне. Ибо я это путь. Моим путем пойдут строители, и уже идут сами, не зная его. Идти путем эволюции, значит, идти путем жизни. Жизнь не в том, чтобы ублажать тело, а в том, чтобы создавать лучшие условия для быстрейшего развития, расширения и продвижения сознания. Для этого нужно, чтобы вышло оно из замкнутого круга личных интересов и вошло в круг общечеловеческих, великую семью всех народов. Общее благо есть благо всех людей. Расширенное сознание живет интересами всего мира, всего человечества и его будущего. «Моим путем пойдут строители, ибо их путь есть путь общего блага». Личное благо будет наносить ущерб духу, так не вольется оно в общее и не станет неотделимой частью его, слитой с ним воедино. Еще многие не понимают, что страдания одного являются страданием всех, ибо эманации горя распространяются невидимо, но широко заражая пространство. Каждым дыханием вбирает в себя человек эманации страданий, радости или горя, разлитых в пространстве. Мало счастливых людей, ибо много страдающих. Не могут быть счастливы люди, если где-то кто-то страдает, хотя бы они и не знали об этом. Пространство им передает излучение мыслей страданий. Мозгом можно отгородиться от страданий людей, но сердце все же их воспримет. А культурное сердце страданий людских не почует. Но сейчас утверждается эпоха культуры, и под ее знамена призываются все. Встать под знамя культуры значит войти в поток эволюции и двигаться с ним. Отстраниться от него будет знаком принадлежности к космическому ссору. Из эволюционного потока людского будут выброшены все, кто не пойдет в ногу с жизнью. Эпоха всеобщей культуры, эпоха света даст свет всем, лишь отвергшим его место в жизни не будет. Им с планеты придется уйти, чтобы вновь на нее уже никогда не вернуться.